Глава тридцать первая. Занятный. Делали большое дело. Чистили трюм сверху донизу. Расстелили брезент, матрасы порциями выносили на берег, и собравшиеся с силами малышка довольно бодро распоряжалась командой из наиболее крепких пациентов и трех младших членов экипажа, которые старательно лупили ветками по пожелтевшей полосатой обивке. В кухонной зоне перемывали как следует все, что еще можно было отмыть. Пиц и клименко вытащившие по жребию короткие щепки, чистили парашные стулья. А пока Синайский распорядился, чтобы всем ходить за дерево. Ветветинова носилась по трюму, командуя матросами Ипатьевым и Патьевым, и Мерзояном, с Утеевой, несколькими пациентками, вооруженными тряпками, и с Жонкиным, которого, правда, быстро увел с собой гороновский нашедший, наконец, время внимательно рассмотреть его волчью ногу. «Так что лиса ваша меня полюбила», — говорил Жонкин, стоя с задранной штаниной в процедурной, куда ежеминутно порывался вломиться кто-нибудь из отряда Ветветиновой. оно ну не лезь сюда!» — гаркнул гороновский и очередная швабра, с грохотом просунувшаяся под ширму, исчезла. «То понюхает, то полежит», — продолжил Жонкин. «А на хвост нанижет?» — поинтересовался гороновский ощупывая шов между волосатым бедром Жонкина и мохнатой, покрытой жесткой коричневато-серой шерстью лапой. Жонкин заржал. «Болит?» — спросил гороновский «Болит», — согласился Жонкин. «Так зато хожу, служу». «А как болит?» — жадно спросил гороновский «Так э, не там болит, где вы щупаете», — сказал Жонкин. «Сгибать-разгибать болит, а где сшили, там нормально уже. А когда шили мне палку в зубы сунули, полтора стакана водки дали и говорят, терпи, сейчас или никогда». «А где ногу взяли?» — спросил гороновский «Бомбанули нас», — сказал Жонкин с неохотой. «По берег меня оттащили». госпиталь рядом был три врача и девчонки говорят резать я завыл жена меня безногу не возьмет говорю я свою жену знаю тогда девчонка одна говорит санитарка тихая такая а ночью подождать можем и ночью они на волка пошли вдвоем две малявки а мне и отдариться нечему пообещал им Кончится война, приеду, каждую с ног до головы бусами обвешаю. — А такого возьмет? — спросил гороновский Жонкин не понял. — Жена я имею в виду, — сказал гороновский Возьмет, — сказал Жонкин уверенно. — Я теперь позанятней других мужиков буду. — Хорошо вам, — сказал гороновский А вы женаты? — спросил Жонкин. идите занятный с жонкин сказал гороновский и с жонкин на ходу одергивая штанину ушел а гороновский закурил очередная швабра сунулась под ширму и гороновский заорал я кому сказал через несколько минут за ширму заглянул синайский и сказал примирительно андрей александрович милочка жалуется что вы тут убрать не даете а надо бы ей богу «Ну и найдите, милочкина энергии какое-нибудь мирное применение», — сказал грановский «Дайте мне три минуты спокойно посидеть. У меня обход сейчас. И скажите ей, если они со своей уборкой хоть одну капельницу у моих сдвинут, я и самой капельницу в ухо поставлю». Синайский огляделся. Ветветинова стояла у него за спиной, сгибая и разгибая, сжатые в кулаки руки и покусывая губы, и была похожа на заведенную куклу, которой никто не играет. полы были отдраены стены вымыты так сказал синайский милочка а ну позовите мне доктора борухова и через три минуты будьте здесь мыть будем с надеждой спросила милочка вы позовите и приходите мягко сказал синайский давайте давайте гороновского в процедурной уже не было борухов вопросительно посмотрел на синайского — Милочка, ну подите сюда, — сказал Синайский. — Подите, подите. В углу процедурной стоял накрытый простыней электрошокер. Синайский снял простыню, бережно протер прибор ладонью и потянул за провод, ища конец. — Возьмитесь, хорошенькая, одной рукой за одну палочку, а другой за другую, — сказал он. — Вот так? — спросила Милочка с энтузиазмом, хватаясь за штифты. Электрошокер тихо загудел, Борохов резко выдохнул, а потом сказал «Слабенько». «Быстрее тогда», — сказал Синайский, — «вы первый». «Милочка, вы язык за зубами держать умеете?» «Я могила», — сказала ничего не понимающая Ветветинова. «Почему я?» — сказал Борохов. «Вы придумали, вы и первые». мы время теряем раздраженно сказал синайский смачивая две тряпочки в миске с водой ложитесь и борухов лег и виски его стали мокрыми а потом все пропало и в следующую секунду он получил отвратительный шлепок по лицу и еще один и еще один он лежал на полу туалета А крошечный человечек бил его синей книгой по щекам и с омерзительной усмешкой приговаривал «Ну все! Ну все!» Борухов заметался и взвыл. Синайский сдернул вилку у него с головы, и Борухов со стоном сел на матрасе. — Ну что, ну что? — встревоженно спросил Синайский. — Не понимаю, — сказал Борухов и смял ладонью лицо. «Вроде прошлое, причем какое-то...» «Ложитесь вы, вдруг что-то лучшее...» Но электрошокер больше не гудел. Ветветинова стояла, опустив руки по швам, ссутулившись и глядя в одну точку перед собой. «Хорошенькая, вы что?» — осторожно спросил Синайский. «Тошно очень», — сказала Ветветинова шепотом. «Хоть вой!» борухов с Синайским переглянулись. «Хорошенькая, а ну прилягте!» — сказал Синайский. «Ваш матрас вернули уже?» Ветветинова помотала головой. «Ну на мой прилягте!» — сказал Синайский. «Вы знаете, где я сплю?» Милочка безразлично кивнула. Синайский высунулся из-за ширмы, окликнул Сутееву и велел ей уложить Милочку отдохнуть. плохо сказал борухов когда они остались одни маниакально депрессивный психоз все таки с ярким дебютом спровоцированный известно каким событием», — согласился синайский шепотом в горьковске я ей займусь дай бог что вы видели расскажите борухов помотал головой и сказал нехотя тот обморок приблизительно синайский помолчал — Не хотите, но и не надо, — сказал он. — Это ваше право. — В Горьковске работать будет сложнее, — прошептал Борухов. — И прятаться будет сложнее. И продолжил очень осторожно. — Я вот думаю... — Ничего вы не думаете! — оборвал его Синайский зло. — Ничего вы не думаете! Я вам это точно! В столбик ширмы деликатно постучали. Большая Сутеева... Держала потухшую большую ветвитинову за локоть. «Ну что такое?» — спросил Борухов раздраженно. «Не смогла я ее там у вас положить», — сказала смущенная Сутеева. «Там доктор Горановский лежит. Голову подушкой накрыла, на нас ругается. Сейчас ей матрас принесут, я уже попросила, сразу положу».